Глава 7. Станция века. Я плохо спала. Сны, которые мне снились, были настолько яркими, что их можно было бы принять за реальность. Я проснулась в изнеможении, так как всю ночь бродила по гористой местности. Во время завтрака я попросила Карлоса рассказать мне, куда мы собираемся и что меня ждет, когда я там окажусь. Я отвезу тебя на встречу с некоторыми людьми. Это все, что я могу сказать сейчас. — ответил он без эмоций. «И нет никакого способа узнать, чего ожидать, когда мы прибудем на праздник, так как сила непредсказуема». «Праздник? Какой еще праздник?» «Встреча, вечеринка», — сказал Карлос, жестом показывая официантке принести чек. «В таком случае мне лучше переодеться во что-то более презентабельное», — сказала я ему. Пока Карлос оплачивал счет, я поспешила в свою комнату единственной элегантной одеждой в моей дорожной сумке была бежевая льняная юбка и топ без рукавов, которые я купила на деньги, оставленные мне Нелидой. Я кинула одежду в сумку в последнюю минуту, не зная, пригодится ли она. Теперь я быстро надела их и выбежала за дверь. Карлос стоял у машины, проверяя антифриз под капотом. «А где именно вечеринка?» – спросила я, пытаясь сдержать волнение. «В городе Яки-Бакум», — сказал он, захлопнув капотом. «Как я уже говорил, я хочу, чтобы ты познакомилась с некоторыми людьми, с которыми я связан. У них небольшая встреча в твою честь». «В мою честь? Но я никогда их не встречала, не так ли?» «Нет, не встречала. Но они с нетерпением ждут встречи с тобой». «Почему? Ты рассказал им обо мне? А когда ты их видел?» Мы же постоянно были вдвоем с тех пор, как пересекли границу. Если Карлос не сбегал из своей комнаты ночью, то он не мог ни с кем встретиться. Может быть, кто-то позвонил ему по телефону или отправил сообщение. Меня охватило странное волнение. Единственными людьми, которых я встречала в Мексике, были Клара, Нилида, мистер Абеляр и, конечно же, Эмилита, которой, я была уверена, не был тем, кто посещает вечеринки. «Не могу дождаться встречи с ними», — сказала я с энтузиазмом. «Я хорошо выгляжу?» Карлос внимательно осмотрел меня. «У тебя нет подходящей обуви для ходьбы?» «Я не могу носить походные ботинки с этой одеждой», — сказала я. «Это испортило бы мою внешность». Я поняла, что сделаю все от меня зависящее, чтобы произвести впечатление на людей, с которыми я встречусь, вплоть до ношения неудобных босоножек. Ведь я хотела выглядеть стильно, а не так, как будто я путешествовала по пустыне, одета непонятно как. Кроме того, Карлос говорил, что вечеринка будет в чьем-то доме, и мы поедем туда. Насколько я поняла, у наши планы не входила длительная пешая прогулка. «Хорошо, тогда пошли», — сказал Карлос. Я села в машину, очень стараясь не помять юбку. Мы покинули Гуаймас и направились на восток, к городам Яки. Вполне очевидно, что Карлос много раз ездил по мексиканским дорогам, потому что его машина приспосабливалась к дороге, умело преодолевая повороты. Однако каждый раз, когда дорога уходила за поворот, я затаивала дыхание в надежде не попасть под встречный фургон или автобус, который вылетит на нашу полосу движения. Вдоль дороги, как постоянное напоминание о несчастье, стояли деревянные кресты или алтари с увядшими цветами, отмечая место, где машина слетела с дороги, кто-то попал в аварию или на кого-то случайно наехали. К моему ужасу этих мрачных памятников было устрашающе много. Мы подъехали к небольшому городку, состоящему из группы глинобитных домов с зверями, ведущими в темные, похожие на пещеры комнаты. В открытом дворе, обнесенном тростниковым забором, я увидела толстого белого цыпленка, которого дразнили два маленьких красноватых цыпленка. Рядом с домом стояла покрытая ржавчиной машина без колес. Видимо то, что осталось после аварии. Металлолом, который больше уже никому не нужен. — Это один из городов Яки? — спросила я. — Нет, это Эмпалм, впереди поселение Яки. Бакум, куда мы направляемся, один из восьми городов, которые Яки считают расположенными на священной земле. В хрониках Рахум записано, что они были созданы до прибытия испанцев. А что такое хроники Рахума? Это список памятных дат в истории Яки. Согласно летописи, было четыре великих человека, которые созвали и объединили людей и повели их через границы страны Яки. Они отправились в Кабору на ручье Какараки, а оттуда в Токалаим, вершину к северу от Гуаймаса. Продвигаясь вдоль границы, они проповедовали и пели с народом, тем самым устанавливая границу территории Яки. После этого они основали 8 деревень. Торжественная вера в происхождение территории их племен – это песня, устанавливающая границы и города в какой-то момент в далеком прошлом. Какие еще семь городов? «Карит, Викам, Тарим, Патам, Кахум, Уиривис и Белем», – сказал Карлос. Они были расположены в 60 милях ниже по реке Яки. Но в течение 19 века главное русло реки Яки под Патамом резко изменилось, и Белен полностью лишился воды. Подача воды в Иеревиз и Кахум была сильно ограничена. А что случилось с людьми в этих городах? Им пришлось переехать в другое место. Многие получили землю от народа Потама, другие переехали в Эмпэлме, они создали новое поселение. Но с постоянным вторжением мексиканцев в их земли, большая часть Яки покинула такие изначальные земли, как Бакум, и основала новые города в других местах, часто с тем же именем. То же самое произошло с Викамом. Новый центр города, названный «Станцией Викам», был основан в зоне железной дороги Викам. Однако большинство людей, которые сейчас там живут, – мексиканцы. Мы именовали другой населенный пункт, расположенный ниже. Там было еще больше глинобитных домов с низкими потолками, окруженных тростниковыми заборами, которые удерживались на месте скрученными палками. Толстая женщина с шалью на голове стояла в дверном проеме и смотрела, как машины проезжают по шоссе. Рядом с домом стояла пара пыльных серых ослов, привязанных к небольшому загону с покатой аромадой. Старик, который еле поднялся на холм, толкал четырехколесную телегу, полную навоза. Повсюду группы мужчин стояли у обочины дороги, как будто ожидая, когда автобус или грузовик заберет их и отвезет Гуаймас. Когда мы проезжали мимо, они поприветствовали нас. Паршивая собака залаяла и побежала за машиной, когда мы замедлили движение, чтобы повернуть. Но затем мы увеличили скорость и оставили собаку жевать облако пыли. Около полудня Карлос свернул с главной дороги на хорошо утрамбованную грунтовку. Мы ехали сквозь жару и пыль через небольшую группу глинобитных домов, разбросанных наугад, без обычных кварталов или запланированных улиц. Некоторые дома имели крыши из гофрированного железа и стены из сырца. Их строили друг против друга по 4 или 5 комнат в доме, что позволяло большой семье жить вместе. Иногда заборы из тростника полностью отделял их от соседей. «Здесь живут индейцы-яки?» – спросила я, закрывая окно, чтобы пыль не попадала в машину. Карлос указал в противоположном направлении. «Нет. Индейцы-яки живут на другой стороне дороги, за забором из тростника, который мы видели, когда ехали раньше. В этих домах живут мексиканцы или Орис, как их называют Яки. Карлос сказал, что мексиканские дома на станции Викам построены лучше, чем те, что по другую сторону главной дороги. У них были бетонные полы, в некоторых было электричество и у семей есть телевизоры, радио, велосипеды, а иногда даже автомобиль или грузовик. «А как насчет индейцев Яки? Как живут они?» – спросила я. В их домах земляные полы, нет электричества и им приходится брать воду из колодцев или идти к красительным канавам с пятигаллонными канистрами из-под бензина, — ответил Карлос. «Даже здесь важно родиться на правильной стороне шоссе», — сказала я. «Весь мир разделен на имущих и неимущих». Карлос сказал, что разграничение и сравнение универсальны. Всегда были люди, у которых что-то есть и у которых этого нет, независимо от того, насколько они видны. «Дихотомия является частью человеческого состояния», — пояснил он. «Она выражается в контрастах и противопоставлениях, как день и ночь, мужчина и женщина». «Хот-доги и гамбургеры, добавила я. Он вопросительно посмотрел на меня. Я сказала Карлосу, что, когда я была ребенком, в жаркие летние дни мы с братьями бегали голыми между разбрызгивателями. Они дразнили меня, говоря, что у меня нет шишки от хот-дога, как у них. Они сказали, что мой орган был похож на гамбургер. Когда я настояла на том, что гамбургеры – лучших хот-догов, они сразу же доказали обратное, помочившись идеальным полукругом. Когда я безуспешно пыталась сделать то же самое, они смеялись, так как я могла только писать вниз. «Они убедили меня, что я родилась без чего-то важного», – сказала я Карлосу. «И я неполноценная. Это чувство преследовало меня всю оставшуюся жизнь». Я чувствовала себя обманутой из-за того, что не родилась мальчиком. хот доги не лучше гамбургеров», – смеясь сказал Карлос. «Ты была обманута авторитетом и уверенностью мужчин в своем превосходстве, так как мальчики были желанными для отцов, в то время как девочки, как правило, нет. Мужчины с самого начала поставлены в привилегированное положение, но они, по сути, не находятся выше вас». Я вспомнила, как Клара уверяла меня в том же – «Матка дает жизнь», — сказал он. «Ты можешь творить, быть источником силы, двигать вещи и заставлять их происходить. Ты дура, потому что слепо и безоговорочно принимаешь низшее положение. Почему бы вместо этого не занять позицию силы и уверенности? Матка может дать тебе все это и даже больше. Это орган самой жизни». Группа детей радостно бежала за машиной, бросая в нее мелкие камешки. Карлос припарковался перед домом. Подъездная дорожка вела к двери, которую закрывала синяя занавеска. Мгновенно маленькие дети столпились вокруг машины, колотя и пиная по шинам. Другие держались на расстоянии, широко раскрытыми глазами наблюдали, как мы выходим из машины. «Это место для вечеринки?» – спросила я, избегая детских глаз. Карлос покачал головой. «Нет». Но сначала я должен отдать дань уважения нескольким друзьям. Они всегда были очень милы со мной. Поприветствовать нас вышла женщина в белой вышитой блузке, длинной выцветшей синей юбке и коричневом фартуке. Ее кожа была смуглой и гладкой, а глаза яркими, черными и дружелюбными. Карлос представил ее как Донью Мерседес». Она тепло улыбнулась и крепко пожала мне руку, а затем отдернула занавеску и пригласила нас в свой дом. В комнате царила полутьма. Стены были оштукатурены, а цементный пол недавно вымыт. Я была удивлена его чистотой и свежестью. Красноватая занавеска на окне создавала в комнате мягкое освещение. Занавеска колыхнулась от ветра и впустила луч света, который устремился от окна в комнату. Через открытую дверь я увидела железные койки, выстреленные в ряд, как в армейской казарме. Рядом с кроватью стоял комод с алтарем наверху. Я заметила распятие, украшенное четками, и фотографию богоматери Гваделупской. К нему прислонилась фотография молодого человека. Святилище было покрыто цветами, и на нем горели две зажженные белые свечи. Мне пришло в голову, что тут недавно кто-то умер. Алтарь был украшен словно в память о покойном члене семьи. Мы сели на диван, который потерял большую часть своей набивки. Я почувствовала, как проваливаюсь вглубь, пока не ударилась о твердую доску. Пружины неудобно впились в мою задницу, но встать и пересесть было бы, на мой взгляд, грубо. Две девочки в возрасте от 8 до 10 лет изредка -за заглядывали в комнату из-за синей занавески и бурно хихикали. Карлос достаточно долго разговаривал с Дони Мерседес, одновременно имитируя с девочками игру в прятки. Затем хозяйка сказала Карлосу что-то на быстром испанском, которого я не поняла. Дони Мерседес говорит, что Бенни вернется в любую минуту, сказал Карлос. Он пошел в магазин за прохладительными напитками. Они знали о нашем приезде? Спросила я. Кто-то видел машину на дороге, ответил он. Они знают, что я всегда останавливаюсь возле этого дома, когда приезжаю. Мне не терпелось познакомиться с Бенни, младшим сыном Дони Мерседес. Карлос сказал, что Бенни было чуть больше 20 и иногда, когда он сам приезжал векам, то останавливался в комнате Бенни, если того не было в тот момент дома. Бенни строил каналы для огромных кооперативных ферм, принадлежащих мексиканскому правительству. Его старший брат Рауль недавно погиб в результате оползня при взрыве динамита, когда они строили тоннель через холм. Я шепотом напомнила Карлосу, как во время нашей поездки из Гоэмаса он рассказал мне историю о своем друге, который мечтал жить в Соединенных Штатах. Карлос кивнул. Каждый раз, когда он приезжал, Бенни умолял спрятать его в багажнике своей машины и переправить через границу. Карлос всегда отказывался но это не мешало их дружбе. не чувствовал, что судьба сильно обделила его, позволив родиться не на той стороне Рио-Браво. Особенно, когда его мать, которая была беременна им, навещала родственников в Тусоне. Она могла родить его там, чтобы он стал гражданином Соединенных Штатов. Он постоянно говорил о поездке на север, хвастаясь, как дважды добирался до Аризоны. Он был пойман и депортирован. Бенни знал, на каких машинах ездят американцы, о больших домах, в которых они жили. И он даже бывал в огромных, хорошо укомплектованных универмагах в Фениксе. Однажды, возвращаясь домой с работы в поле, Бенни мылся на заднем дворе под душем и еще раз попросил Карлоса спрятать его в багажнике своей машины, когда он будет уезжать в США. «Я бы хотел принять приличный душ», – сказал ему Бенни. Карлос заверил своего друга, что, хотя он не может отвезти его в Соединенные Штаты, его мечта осуществится, он получит душ своей мечты. Бенни выглядел удивленным. «Это невозможно», — сказал он. «Не совсем», — настаивал Карлос. «Когда я был ребенком, то помог дедушке построить душ на его ферме, я собираюсь построить такой же специально для тебя». Карлос описал, как подключить водопровод к резервуару в задней части дома. С помощью ряда труб и силы тяжести вода перетекает в меньший резервуар снаружи. Цепочка, прикрепленная к пробке, когда ее опускают, позволяет воде проходить через душевую лейку с давлением воды, достаточным для того, чтобы поливать того, кто находится внизу. Он даже построил бы плетеный забор для уединения и предусмотрел таз внизу для сбора и дальнейшего использования воды. «Ты сумасшедший», — сказал Бенни, услышав планы Карлоса. «Что это за душ? С таким же успехом можно искупаться в виригационной канаве». Карлос признался, что был ошеломлен. «Мне нужен душ с кафельными стенами, стеклянной дверью, с выгравированными на ней лебедями. Я видел такой в журнале дом и сад. И с настоящим водопроводом с горячей и холодной водой, как в большом городе». Карлос признался. Ему и в голову не приходило, что его друг имел в виду именно это. Он должен был признать правоту Бенни. Такой душ невозможно построить там, где он жил. «И вы по-прежнему остались друзьями?» – спросила я. «Да, но подарки, которые я всегда приносил с собой, одежда для его двух сестер, радиоприемники и прототипный телевизор уже казались неподходящими». Занавеска на двери раздвинулась и вошел высокий худой молодой человек с обаятельной улыбкой, одетый в американские левисы, черную кожаную куртку и бейсболку. Он обнял Карлоса, несколько раз похлопав ладонями по его спине. Затем взглянул на меня, сидевшую на диване, и застенчиво улыбнулся, когда нас представили. Обменявшись несколькими предложениями по-английски, Он, казалось, исчерпал свой словарный запас, и разговор вернулся на испанский. Через отверстие в занавеске я увидела девочек, играющих на улице. В какой-то момент Донни Мерседес повела меня к заднему крыльцу, покрытому ромадой. Это также была кухонная зона, где пища готовилась в огромных алюминиевых кастрюлях над отверстием, выложенных камнями. Сбоку я увидела резервуар для хранения воды. Я осмотрела всю территорию глазами подрядчика, гадая, можно ли построить ванную комнату. Там было достаточно места, но, конечно, не было водопровода. Я вспомнила красивую ванную комнату в доме Клары, где вода таинственным образом текла из-под пола. Вода подавалась из естественного подземного источника. Но вокруг дома Бенни не было проточной воды, за исключением колодца, использование которого было ограничено так как приходилось таскать воду ведром. Я поняла, что построить ванную комнату в доме Бенни действительно невыполнимая задача. Надо было все перестраивать. После дружеского разговора мы встали и попрощались. Бенни пошел с нами, чтобы сопровождать нас часть пути. Он вызвался показывать нам дорогу, поскольку указателей не было, и мы легко могли заблудиться, если свернули бы не туда. Кроме того, он также хотел посетить Бакумбу, где жил его любимый дядя. Пока мы ехали, Карлос разговаривал с Бенни на переднем сиденье. Я могла бы сказать, что Карлос нервничал. Его руки крепко держали руль, как будто он сжимал кулаки. Сначала я подумала, что это из-за присутствия Бенни в машине, но потом пришла к выводу, что его заставляет нервничать предстоящая встреча. После тщательного анализа я пришла к выводу, что никогда не ходила на многолюдное сборище, так как боялась их и не хотела выставить себя дурой. Позже у меня появилась веская причина не связываться с людьми и их делами. И Клара, и Эмилита предупреждали меня, чтобы я не становилась жертвой социального гипноза. «Единственная забота мужчин, — сказала Клара со своей обычной откровенностью, — это манипулирование женщиной» с целью оставить своих светящихся червей внутри твоего тела. «О чем ты говоришь?» – потребовала разъяснить я. Клара объяснила, а во время секса мужчина оставляет свою энергию внутри тела женщины. Эти «светящиеся черви», как она их называла, питаясь энергией женщины, заставляет ее энергично удерживать мужчину против ее воли и желания. Маги не тратят свою сексуальную энергию зря – но накапливают ее для использования при сновидении или сталкинге. «И то, и другое требует огромного количества энергии», – сказала Клара. «Наша основная энергия – это сексуальная энергия». «И мы не должны рассеивать ее в мгновенном порыве с кем-то, о ком мы не заботимся». По ее словам, женщины загипнотизированы мужчинами на энергетическом уровне. Только сделав перепросмотр своей жизни, женщина может избавиться от бремени постоянной необходимости делиться своей энергией с мужчинами. Автомобиль внезапно свернул на проселочную дорогу и чуть не столкнулся с гигантским кактусом сагуара, упавшим на обочину. С этого момента дорога стала ухабистой. Я подняла окно, чтобы пыль не попадала в машину и осмотрела местность через стекло, испачканное насекомыми. Я ожидала увидеть колониальный особняк, спрятанный среди густых мескитовых кустов и рощ, наподобие того, как был у Клары. Но все, что я увидела, это группа домов из высушенных на солнце глиняных кирпичей, соединенных прессованной соломой. Типичная конструкция этого района. Карлос припарковал машину на гравийной обочине. «Мы приехали?» – тихо спросила я. – Я не вижу здесь места, достаточного большого для вечеринки. «Мы должны оставить Бенни здесь», – сказал он. «Здесь живет его дядя». Мы попрощались и пообещали встретиться снова на следующий день и поискать маски-пасколы, которые Карлос хотел дарить этнографическому музею при университете. Затем Бенни крепко похлопал по крылу машины, как будто желая поставить его на место, и мы поехали еще несколько миль. Мы снова остановились перед стеной из густых кустов. «Нам нужно немного пройти пешком», — сказал Карлос, выходя из машины. Мое сердце упало при мысли о том, как я пойду здесь в босоножках. Но мы пошли. Вернее, Карлос шел, а я хромала за ним, как раненый мул. Моя льняная юбка покрылась пылью, а голые руки царапинами от колючек. «Мне нужно снять нейлоновые чулки», — сказала я минут через двадцать после начала нашего пути. На них появилось слишком много затяжек. Я не могу появиться на людях, как оборванка. Карлос согласился. Я зашла за дерево туре, осторожно стнянула колготки и воспользовалась возможностью помочиться из-за моей явной нервозности. Положив нейлоновые чулки в сумку, я догнала Карлоса, который смотрел на небольшой кактус возле дороги. Я понятия не имела, куда мы идем. Все, что я могла сделать, это следовать за Карлосом, которому было спокойно и комфортно в его рубашке с длинными рукавами и левисах. Я позавидовала ловкости, с которой он ходил по пересеченной местности в своих походных ботинках. Иногда он отталкивал ветку или колючий куст, когда мы проходили мимо. «Может, мы и вернемся к машине, чтобы переобуться?» – спросила я, зная, что мы не сможем этого сделать. Я действительно уже хотела бросить всю эту затею, поехать в мотель, зарегистрироваться и посидеть в тени зонтика у бассейна, попивая холодную газировку. «Нет, мы не можем вернуться», – твердо сказал он. «Нас ждут, а мы уже опаздываем». Я скорчила недовольную гримасу. «Мы почти пришли», – успокаивающе сказал он. Запах дыма заставил меня ускорить шаг. Видимо, поблизости был дом, У меня разыгрался зверский аппетит, я прикидывала, смогу ли я есть местную пищу, или мне придется довольствоваться оперативом из доброты, когда я услышала, как Карлос сказал, «Я вижу, торжества уже начались, торопись, нас ждут».